Мы стартовали с крыши незадолго до полуночи, когда тетя Валя уже крепко спала. Стоял конец июля, и самые светлые ночи лета были позади. Но все же настоящей темноты пока не наступало, небо оставалось голубовато-серым, и только самые крупные звезды пробивались сквозь серебрящийся воздух. На востоке ртутным блеском отливали узкие облака, а среди них застряла тускло розовая луна. Мы шли на малой высоте, чуть выше проводов, обходя черные пихты и тонкие антенны телевизоров. Потом Виталькин надоел бреющий полет, и он поднял ковер метров на сто. Заиграли под нами стаи огоньков среди темных крыш и деревьев. Распахнулся на краю города светлые изгиб реки с черными, будто нарисованными суденушками. Цветные огоньки на судах, казалось, живут отдельно, как случайно слетевшие туда звезды а колокольня на фоне ясной воды и неба темнела, словно башня таинственного замка. В круглых проемах верхнего яруса четко рисовались уцелевшие колокола. Издалека они были похожи на колокольчики для удочек. «Красиво, да?» – сказал Виталька. Я кивнул, но тут же стало не до красоты. Мы влетели в полосу холодного воздуха и моментально продрогли. Пришлось опять снижаться до крыши. Наконец под нами мелькнула, крытая железом, стена монастыря. Проплыла слева острая верхушка угловой башни с плюгером и вплотную придвинулась к нам колокольня, словно великан шагнул навстречу. Мы повисли у стены колокольни метрах в десяти от земли. Весь день эта стена впитывала солнечные лучи и теперь от нее вияло теплом, как от остывающей печки. Пахло нагретыми кирпичами и звездкой, а с земли полынью Мы стали медленно подниматься к верхнему ярусу. Стена заскользила вниз. Я приложил к ней ладошку, и кожу обожгло стремительным шероховатым движением. На руке осталась известковая пыль. Я хотел привычно вытереть ее штаны, однако вспомнил вовремя про новый костюм и просто почистил одну ладошку, а другую. «Ты чего аплодируешь?» – спросил Виталька. «Мы еще ничего не нашли». «Найдем», – сказал я. Мне и вправду верилось, что в такой старинной таинственной башне обязательно есть что-то интересное. Лишь бы не скелет, конечно. Сверху надвинулся громадный циферблат часов. И мы остановились прямо в центре, у оси, на которую насажены были могучие стрелки. Минутная была почти с меня ростом. От стрелок знакомо пахло медью, так же, как от нашего телескопа. А от железного циферблата – ржавчиной. «Вот это будильничек!» — уважительным шепотом произнес Виталька. Я кивнул и поднял ковер к верхнему краю циферблата. Обе стрелки смотрели вверх. Минутная чуть-чуть не дошла до двенадцати. А часовая остановилась на единице. Снаряд с канонерки ударил около часа дня. Я потрогал узорный наконечник минутной стрелки. Он был холодный. Медь, видимо, остывает быстрее железа. «Ну и цифирище!» все тем же шепотом, сказал Виталька. Медные римские цифры были размером с большую книгу. Я хотел их тоже потрогать, но ковер плавно пошел вверх. Виталька повел его на колокольный ярус. Мы остановились у арки, перегороженные перилами из метровых точенных столбиков и толстой балки. Высоко над перилами висел темный колокол, под которым запросто могли бы спрятаться я, Виталька, ветка и ветерок. Арка только издали казалась обычным полукруглым окном с колокольчиком. На самом деле она была, как высоченные ворота. Мне вдруг подумалось, что если крикнуть, голос разнесется под сводами, ударится о колокол, и эхо пойдет над городом. От такой мысли сделалось почему-то жутковато. Но пока я размышлял об этом, Виталька смело перебрался с ковра на перила и сел на них верхом. «Давай», — сказал он, — «я держу ковер». Я тоже перебрался на балку. Она оказалась шершавая и колючая. Того и гляди, заработаешь за нозу. Мы подтянули ковер, сложили пополам и повесили на перила. «Ну вот, приехали», — сказал Виталька. Он задрал свой вышитый подол, повозился и вытащил из кармана фонарик. Щелк. «Смотри-ка, здесь пол». У меня фонарик висел на шее, на шнурке. Я добавил света. В самом деле, под нами был дощатый пол. Но какой? Он был в черных пробоинах, видимо от осколков. А в середине площадки темнел провал, в котором торчали обугленные балки. Взрослые говорили, что снаряд чиркнул о боковую стену арки и взорвался среди колоколов. Два маленьких колокола выбросило на монастырский двор. А большой, тот что висел под куполом сорвался и рухнул вниз, пробив перекрытие. Остальные жалобно погудели и остались висеть. Я опасливо обшарил фонариком все углы, убедился, что скелета не видать, и приободрился. «Здорово шарахнуло», — сказал я. «Наверное, пулеметчика взрывной волной сбросила, и пулемет заодно», — огорченно откликнулся Виталька. «Можно клад поискать», — неуверенно предложил я хотя и не представлял, где здесь может оказаться клад. «Сперва разведаем», — решил Виталька. Он храбро спустил ноги с перил и прыгнул на доски. Они чуть-чуть задрожали, но не провалились. Я тоже прыгнул. Мы скатали ковер, уложили на пол у стены. Еще раз осмотрелись. Здесь на верхней площадке искать нечего. Самое интересное — это колокола. Но в колоколах клады не прячут, а разглядеть их мы всегда успеем. Я на четвереньках подобрался к черному провалу и посветил вниз. Там было темно и пусто. Я чувствовал себя неловко от того, что Виталька все время первый, а я вроде побаиваюсь и храбро потребовал. «Давай веревку, спущусь». Но Виталька ответил, что глупо лезть в такую дыру, когда рядом нормальный спуск. В самом деле, у стены был небольшой квадратный люк с лесенкой. Я все-таки опередил Витальку и торопливо спустил ноги на ступеньку. Взрыв лесенку пощадил. Она даже не шаталась подо мной. Фонарик выхватил из тьмы половицы, и я смело спрыгнул. Хотя в животе у меня что-то ухнуло. Еще бы. Рядом чернел такой же провал, как на верхней площадке. Виталька торопливо спустился за мной. Здесь было все не так, как наверху, глухо и таинственно. Только одно окошечко неясно светилось в толстенной стене. Отовсюду торчали треснувшие, поломанные и обугленные балки. Лучи наших фонариков заметались по этим балкам, кирпичным стенам, половицам, ступенькам. И вдруг... «Я не помню, кто из нас!» — крикнул первый. «Может быть, оба разом!» «Вот это да! Часы!» Точнее, это был механизм часов. Нагромождение зубчатых колес из темной местами позеленевшей меди. Одни колеса размером с таз, другие с тарелку, третий с блюдца. «Смотри-ка, они целые, только остановились», — сказал Виталька. «Сказал так, как говорят про большого доброго зверя. Смотри-ка, он живой, только спит». «Наверное, тряхнуло взрывом и что-нибудь отскочило», — заметил я. «А что?» Мы внимательно и осторожно, как задремавшего слона, разглядывали старую медную машину. Я неправильно сказал в начале нагромождение колес. Это лишь в первый момент показалось, а на самом деле нагромождения не было. Была в механизме стройности красота, зубчик к зубчику, валик к валику. Все на месте, все точно. Кажется, часы не пострадали от взрыва. Дело вот в чем. На многих башнях циферблаты часов смотрят на четыре стороны. А на нашей колокольне был один циферблат с запада. В давние времена монастырь построили к востоку от города, и часы повернули к городу лицом, чтобы каждый мог их видеть. И чтобы на судах, идущих вверх по течению, домой с Дальнего моря, тоже издалека видели часы. Ну а раз циферблат один то механизм стоял не посреди башни, а в стене, в глубокой нише. И тяжелый колокол, когда летел вниз, пробивая этажи, не затронул ни одну шестеренку. — Давай залезем, — прошептал Виталька, — поглядим хорошенько. И стал пробираться к механизму. Я за ним. Темный провал, как назло, в этом месте подходил к самой нише. И добраться туда можно было только по наклонной балке, пыльной и слегка обугленной. «Витальке-то что? У него штаны черные, сажу не заметишь». Он подобрал подол рубашки, сел на балку, будто на гимнастического коня, и, упираясь руками, добрался до ниши. Я же в новом голубом костюме сесть не мог. А тут еще эти белые гольфы, черт бы их побрал. А что делать? Замирая от ужаса, я встал на балку. Она была широкая и не качалась, но все равно. Сам не помню, как я прошел над жуткой черной дырой. Я знал, что это глубина до нижнего этажа колокольни, метров сорок. Хорошо, когда под тобой ковер самолет, а когда просто так, то ноги слабеют. Чуть живой я прыгнул рядом с Виталькой. Он смотрел на меня с уважением. Я сразу возгордился, хоть и с перепугу, но все равно совершил геройство». А чтобы Виталька не подумал, будто хвастаюсь, я обыкновенным голосом спросил. «Ну, и что здесь интересного?» Мы очутились, словно внутри великанских часов кодиков. Медные шестерни и рычаги окружали нас. А прямо перед нами оказались два зубчатых вала. Через них перекинуты были могучие цепи. Они уходили вниз, сквозь отверстия в кирпичной кладке. «Как брашпили у папы на Тобольске!» прошептал Виталька. Я тоже вспомнил якорные барабаны с цепями. Они стояли на носу теплохода. А здесь они зачем? Как зачем? Гири! Одна цепь для гири, а другая... Другая, наверное, тоже для гири. Одна гири для стрелок, другая для колоколов, как в тете вальных часах для кукушки. Забыл, что ли? Тфу какой я недогадливый! Я представил, как в глубине башни дремлют на цепях могучие чугунные болванки, каждая по сто пудов. А если надоест им просто так висеть, и они потянут, цепь посильнее. Мне стало жутковато и весело. «Виталька!» – страшным шепотом сказал я. «А вдруг эти часики как тикнут? А эти колесики как перемелят нас на пельмени?» «Не тикнут!» Владнокровно откликнулся Виталька. «Смотри, балка маятник держит!» Балка, по которой мы сюда забрались, острым обломанным концом, влезла, оказывается, в нижнюю часть механизма. Она зацепила и наклонно держала железный брус. Под балкой на конце бруса виднелся медный диск, похожий на тарелку из духового оркестра. «Маятник!» «Вот почему они остановились!» задумчиво сказал Виталька. И мы разом глянули друг на друга. Потому что разом пришла в наши головы мысль. Если убрать балку... — А как? — спросил я. — Отпилить ножовкой. — Где ножовка? — Где? — Дома, конечно. — Значит, лететь еще раз? Виталька пожал плечами. — В самом деле, что мы рассыплемся, если слетаем за ножовкой? Зато завтра утром проснутся люди, а над городом идут часы. Виталька опять оседлал балку и, как лягушка, допрыгал до пола. Потом снял веревку. Она висела у него через плечо. Кинул мне конец. «Обвяжись, а то вдруг загремишь!» Я послушался. Чего зря акробатничать? Мы выбрались на верхний ярус и через арку прямо с площадки стартовали к дому. Добрались мы быстро, потому что не любовались луной и огнями. В доме стояла тишина. Тетя Валя спала. Осторожно, чтобы не загреметь, Виталька выволок ящик с инструментами. Достал пилу. «Тупая, но ничего. А который час?» Мы посмотрели на часы тети Валиного дедушки. Была половина первого. «Ого», — сказал Виталька. Снял часы с гвоздика, опустил в карман, а цепочку пристегнул к поясу. «Зачем они нам?» «На тех часах сколько?» — спросил Виталька. На тех без пяти час или без трех. Ну вот, по этим сверим и без трех минут пустим. Только надо успеть. А если не успеем, как стрелки будем переводить, ты знаешь? Я не знал. Вручную, конечно, такие махины не повернешь. А в механизме мы не разбирались. Жмем, скомандовал Виталька. Обратный полет был стремительным и нас крепко прохватило ветром. Зато колокольня теперь показалась привычной и уютной. Мы опять пробрались к механизму. Надо было спешить, и забыв об аккуратности, мы бесстрашно собирали на коленки и локти старую сажу, паутину и звездку, кирпичную пыль и медную зелень, слои, по которым было бы можно потом прочитать все наши приключения. Виталька сказал, чтобы я держал его за рубаху и взял ножовку. Пила и правда была тупая, а дерево оказалось твердым. Виталька быстро взмок и стал говорить сердито и сипло. Я сменил его. Дерево зажимало ножовку, приходилось дергать, и несколько раз я со злости сказал слова, от которых тетя Валя грохнулась бы в обморок. Виталька сочувственно сопел надо мной и время от времени напоминал. «Шесть минут осталось! Три! Две минуты!» «А я что? Разве я не работал?» «Я уже хотел сказать Витальке, чтобы он отправлялся в ту самую дыру, которая мрачно темнела под нами. И в этот миг балка хрустнула. Тяжесть маятника надавила на почти отпиленный конец. Он отломился и шумом полетел вниз. А там грохнула плиты первого этажа. Гул пошел по башне. Я отшатнулся, чтобы не загреметь вслед за обрубком. И тут что-то звонко стукнуло над нашими головами» и еще раз. Дзинь-бух. Дзинь-бух. И пошло. Это маятник ушел в сторону и медным крючком зацепил колесико, похожее на подсолнух с острыми лепестками. А подсолнух повернул другую шестерню. «Ура! Тикают!» — шепотом сказал Виталька. «Ура!» — гаркнул я. «Ура!» — зарали мы оба. «Мне очень хотелось написать, что испуганные нашим криком взлетели стаи птиц. Но правда есть правда. Никто не взлетел. Птицы почему-то здесь не селились, только эхо пошло по башне. Ну и пусть. Мы сами были, как птицы, как летучие волшебники. Мы оживили старые часы, и они весело грохали медными колесами, словно говорили спасибо». «Почти точно пошли», — сказал Виталька, вытянув часы из кармана. «Смотри, без пяти час». «Без пяти час, середина ночи». «Давай-ка домой, Виталька. Тетя Валя, если проснется, да узнает. Будет нам без пяти». «Давай», — весело согласился он. «Мы свое дело сделали». Он хотел перебраться на балку и удивился. «Эй, а ты чего меня держишь?» «Я?» «А кто?» Он хотел повернуться и не смог. Я заглянул ему за спину. Виталькина длинная рубашка попала в шестерни. Два зубчатых колеса, медленно поворачиваясь, заглатывали ее вышитый подол. «Рубаха!» – слабым шепотом сказал я. Виталька оглянулся через плечо и понял. Дернулся. «Попробуй, вырвись». А колеса вращались не так уж медленно. Они все глубже затягивали острыми зубцами материю. Еще две-три минуты и подберутся к самому Витальке. «Ну, сделай что-нибудь!» Отчаянно сказал Виталька и опять дернулся. «Рубашка-то новая!» Он еще о рубашке думал. Я перепугался по-настоящему и впервые в жизни почувствовал, как от страха крупно дрожат ноги. Сильно-сильно, будто под полом работает большой мотор. Нельзя трусить. Чтобы унять эту дрожь, я сердито переступил и почувствовал, как у правого колена шевельнулась рукоятка ножа. Как я мог забыть про него? Выхватив кинжал, я одним махом отсек кусок Виталькиного подола. «Ты что, псих?» – жалобно взвыл он. «Сам ты псих, смотри!» Виталька посмотрел, как лоскуток уходит под острые зубцы и вытер локтем вспотевший лоб. «Да, откусили часики, ну ладно, зато идут. «Летим!» – сказал я. В это время где-то среди колоколов бухнул и раскатился поразительно громкий удар. Мы даже присели. Я выпустил нож, и он улетел вниз. «Бьют!» – радостно и торжественно сказал Виталька. «Ай да мы!» Дома наша радость поубавилась. Мы подсчитали потери и прикинули возможные неприятности. Ссадины это не в счет. Заживут. А вот нож было жалко. Но и это не самое главное. Поглядев на себя, я крепко задумался. Стало ясно, что если я срочно не займусь хорошей стиркой, завтра мне будет цирк. Костюм у меня чудом уцелел, но белые гольфы... Боже мой! — Давай добывать горячую воду и таз, — отчаянно сказал я. — Это что? Это ерунда! — откликнулся Виталька. — А с рубахой как быть? подола отрубил. — Ёлки-палки! Сочувственно сказал я. Сзади на рубашке был выхвачен кусок, будто за Виталькой охотилась акула. Все-таки Виталька был крепкий человек. Он сначала помог мне согреть на плитке воду, а потом уже отдался своему горю. Может, зашить как-нибудь? Спрашивал он и сам безнадежно отвечал. Фиг зашьешь! А если складку сзади сделать, предложил я, бултыхая в тазу, знаешь, как у гимнастерок? «Ага, складку!» – язвительно откликнулся он. «Какой складкой закроешь такую дырищу? Не мог уж поменьше кусок оттяпать!» «Поменьше не мог», – уверенно объяснил я, выплескивая в окно воду. «Еще чуть-чуть, и тебя бы перемололо». «Завтра, тетя Валя, меня и так перемелет не хуже часов», – обреченно сказал Виталька. «Ну уж, завтра утром что-нибудь придумаем». Виталька вздохнул и развесил рубашку на спинке стула, так чтобы не видно было отрезанного края. Над городом разнесся удар часов половина второго.